Глава 10 Призраки ушли, а я сидел у затухшего костра, поставив между ног меч, лук рядом на бревне, а молот под рукой на поясе. Теперь, когда языки пламени не создают контраст между ярко освещенной поляной и непроглядной тьмой за ее пределами, я отчетливо вижу все, на что натыкается взгляд. Деревья, кусты, торчащие корни и коряги, все серое, но это терпимо. Зато ничто не подберется втихую, не прыгнет на голову, пока буду стараться размышлять о высоком, чтобы не дать разыграться фантазии на тему спящей женщины. Пару раз, когда слишком уж близко, что-то начинало топать в темноте, а ветки хрустят совсем не так, как если бы по ним ходила белочка, я задействовал запаховое и тепловое, видел огромные неясные силуэты. На голову посыпались древесная труха и чешуйки коры, ветви закачались и затрещали. Я ухватил лук и быстро выпустил пять стрел вверх между ветками. Раздался дикий крик, от которого зазвенело в ушах. Ветви закачались сильнее, посыпались клочья коры и сухие сучья, но крылатый гад улетел. Из-под одеяла высунулось бледное лицо. «Господи, что за ужас?» "Допустики", да пустяки», — ответил я. «Спите, дорогая леди». «Что это было?» «Что-то», — ответил я, но оно не представилось. И ушло по-английски. Правда, дождалось, пока я послал по-славянски. Она сказала дрожащим голосом: "Может быть, мне лучше быть с вами?" "Оскорбить хотите?" осведомился я. "Господи, почему? Намекаете, что не справлюсь, не сумею защитить мирно спящую и почти неопасную женщину. Вы только ножку не высовывайте, под одеяло не высовываете. Это лишает меня боеготовности и вообще боеспособности. Она торопливо поджала ноги, став еще жалобнее и беззащитнее. Вообще, когда смотришь вот так на лежащую у твоих ног женщину, все они кажутся слабыми и беззащитными, и всех жаждется опекать. Как говорится, женщина — слабое и беззащитное существо, от которого спастись невозможно. «Я могла бы смотреть в другую сторону», — огрызнулась она. «Мы бы раньше заметили, если бы что начало подкрадываться». Я спросил с интересом. «Полагаете, у вас чутье лучше, чем у Бобика?» «Возможно, возможно, но только не на лесных зверюшек». Она спросила с вызовом. «Вы на что намекаете?» «А вы почему не спите?» ответил я вопросом на вопрос. «Да вот не спится», ответила она извительно. «А ночь нужна не для того, чтобы спать», напомнил я, «а чтобы не видеть, с кем спишь». Зря брякнул. Она сразу помрачнела. На лоб набежала тень, между бровями пролегла складка. Чувствуя себя виноватым, я поспешно натаскал сухих веток, простер к ним ладони. Через мгновение вспыхнул огонек. За спиной послышался легкий вскрик. «Леди Беатриса, бледная и дрожащая, смотрит из-под одеяла на меня остановившимися глазами». Я мысленно выругал себя, зря раскрылся, сказал неуклюже. «Что-то случилось?» Она вскрикнула. «Вы маг? Чернокнижник?» «Леди!» — сказал я тоном, оскорбленного до глубины фибров души дворянина. Я же благородный человек, значит, я вообще ни разу не грамотный, как олень. Правда, читать умею. Но этот огонь...» И отмахнулся. «Да я тут, пока вы храпели, правда, очень музыкально, я перебросился парой слов с призраками, они тут живут, как заблудившиеся туристы. Единение с природой, бегство от загрязняющей цивилизации, где одни стрессы и сплошной разврат. И что?» Пообещали на правах хозяев помогать нам, гостям, по бытовым мелочам. Ну вот огонь зажечь, посуду помыть, воду слить, свет погасить. К сожалению, не знают, как нам отсюда выбраться, да и защитить не смогут, так что держите ваши прелестные ушки на макушке. Она вздрагивала и оглядывалась по сторонам огромными испуганными глазами, словно призраки толпятся за ее спиной и тянут к ней ужасные лапы. Я сел у костра. Она присела не совсем рядом, но уже не с другой стороны поинтересовалась чересчур равнодушным тоном. «Почему вы постоянно говорите про мои уши?» «Они у вас прелестны», — ответил я. Она поерзала, но не нашла подходящей формы, чтобы спросить, неужели у нее только уши в порядке, если я говорю только про них. Кивнула на пса. «Он не заблудится? Так часто убегает?» «На него вся надежда», — ответил я серьезно. «Да еще на зайчика». «А он при чём? «Они тоже часто находят дорогу, когда хозяин отчаивается и бросает повод». «Вы тоже бросили повод?» Я развел руками. «Нет, но у нас демократия. В смысле, я хоть и сюзерен, но не давлю на их гордость. Они мне подчиняются не по присяге, а потому что нам втроем безопаснее, комфортнее, защищеннее. Да и вообще, мы все трое любим друг друга». Она взглянула на меня пытливо. «Намекаете, что я держу своих вассалов в железном кулаке?» «Ради бога!» — воскликнул я. «Я признаю, что вы вполне хорошенькая женщина, леди Беатриса, но, честно признаюсь, не все время думаю только о вас. Такая уж я редкостная скотина. А если честно, то совершенно не думаю, хотя понимаю. Вам трудно представить, что мужчины могут думать о чем-то еще, кроме как о ваших достоинствах. Но вы понимаете, о чем я». Она покраснела так, что запылали даже кончики ушей. Я посмотрел на них долгим взглядом, в самом деле любуюсь, но смолчал. Она выдавила из себя, «Сэр, вы невыносимо грубы». «Почему?» «Так грубо о женщине?» Я удивился. «О женщине?» «Вообще я имел в виду ваше владение, когда говорил о достоинствах. Я же честный человек, леди, вы меня обижаете». Она сказала тихо, «Извините, если обидела, хотя я не вижу, где могла задеть вашу чувствительную душу, но все равно не понимаю, почему вы так?» «Мне можно», — ответил я. «Почему?» Я нагло скалил зубы. «Я, слава Господу, не ваш жених, так что могу быть искренним, как птичка Божья, которая, даже когда какает, прелестно в своей непосредственности». Она покраснела сильнее. Я подумал, что в самом деле ей пора отлучиться за кусты. Поднялся и подал ей руку. «Вставайте, леди Беатрис, я отведу вас». «Куда?» — спросила она испуганно. «Куда даже короли пешком ходят?» — объяснил я. «И даже императоры. Мочевой пузырь, как сердце, ему не прикажешь». Она мгновение смотрела непонимающе, потом густая краска залила даже шею и грудь. «Сэр!» «Леди!» — ответил я терпеливо. «Мы здесь одни. Стесняться некого. Никто из ваших женихов не видит. А вы?» «Я не жених!» — повторил я. «Мне можно. Одну вас не могу отпустить даже за ближайший куст. Во-первых, он какой-то плотоядный с виду. Во-вторых, за ним может что-то прятаться. В-третьих, ветер с той стороны, а возле костра вы, наверное, сами не захотите». Она вспыхнула еще ярче, однако поднялась, из чего я заключил, что в самом деле приперл. Даже не спорит, хотя, конечно, потом мне припомнит такое надругательство над ее скромностью и целомудренностью. На миг она заколебалась, и я настойчиво напомнил. «Леди Беатриса, в некоторых случаях важнее не добежать, а донести». Я выбрал удобное место за ближайшим же кустом, что сразу же повернул цветы и листья раструбами в нашу сторону. «Отвернитесь», — просила она сердито. Я отвернулся и начал напевать что-то легкомысленное. Все-таки какие-то звуки доносятся, а потом и запах. Но я благоразумно учел направление ветра, так что ждал. Ветви дрогнули и начали приближаться. Я вытащил меч и обрубил самую толстую. Куст вскрикнул тонким кошачьим голосом. Ветви затряслись. Я срубил еще пару. Куст затрясло сильнее. Я с изумлением увидел, как из-под земли поднимаются белесые корни. Леди Беатриса тоненько вскрикнул. Не оборачиваясь, я спросил. — На вас напали? — Нет. — Трудитесь спокойно, — посоветовал я. — Все нормально. — Но как же? Ничего, — Ничего-ничего, — успокоил я. — Ветер с этой стороны, и все в порядке. Я приготовился рубить корни, но куст вытащился весь, и как родливый паук с перебитыми лапами отполз на три шага в сторону, открыв моему взору присевшую леди Беатрису. Корни отыскали рыхлую землю и начали поспешно внедряться. Леди Беатриса поднялась, красная, как вареный рак. На меня смотреть старательно избегает, и, придерживая обеими руками платье, торопливо прошла к остаткам нашего костра. Пес сбегал, посмотрел, куда эта леди отлучалась, вернулся и посмотрел на нее с великим уважением, а потом лег и долго тер лапами нос. Избегая встречаться со мной взглядом, она то и дело поглядывала на куст с отрубленными ветками. Там на месте ран пенится белесый сок, заливает раны, а сбоку уж набухает почка куда корни перенаправили питание. «Он хотел напасть?» «Кто знает?» — ответил я. «Возможно, хотел лишь прикоснуться к вам, такой нежной, объясниться в любви. Он весь в цветах, заметили? В смысле, в паре, паре опыления. Вот и потянуло к вам, другому нежному цветку. Тогда зачем вы его?» «Я не был уверен», — пояснил я. «А самое главное, как я могу дать ему прикасаться к вам, когда здесь я, самец во всей красе?» Я аж не вуэрист какой, чтобы вот так спокойно смотреть. Ее щеки восхитительно покраснели. Я мучительно думал, какую бы грубость еще сказать, чтобы держать между нами барьер, а то мои руки уже тянутся к ней. Я уже вижу, как она опускает прелестную головку, мне на грудь и затихает, счастливая, что о ней позаботятся. Нет, это надо в себе давить. Паладин, в сердце которого женщина начинает занимать значительное место, уже не паладин. Паладин думает и действует только во имя высокого а женщина, по определению, там находиться не может. Даже то, что называется любовью, всего лишь одухотворенное половое влечение. Поэтому благородный Роланд, умирая в Рансельвальском вроде бы ущелье, прощается не с верной невестой Альдой, что ждет его возвращения, а со своей возлюбленной Спатой, то бишь острым мечом. Бобик приволок снова ящерицу. Она еще слабо дрыгала всеми четырьмя лапами. Я быстро разделал ее. Ничего особенного не нашел, разве что размеры не ящеричные, а скорее динозаврии. Не тираннозавр, конечно, но и не среднеевропейская ящерица. Леди Беатриса спросила испуганно. «А тут что, зайцев или бурсуков нет?» «Все есть», — успокоил я, хотя далеко не был так уверен. «Просто моя собачка очень любопытная, любит добывать новое». «Господи, ну опять ящерица!» «Отличное мясо», — заверил я. Если отбросить религиозные предрассудки, то можно есть абсолютно все на свете. Мы не свиньи какие-нибудь, что отказываются, к примеру, от бобовых. Мясо быстро жарилось на угле. Белое и сухое. Как у цыпленка, абсолютно нежирное, хотя проблема малокалорийности здесь еще не скоро встанет. Потек сладковатый запах. В моем желудке громко и немелодично квакнуло. — Ваш желудок есть, просит? — сказал я. Она возмутилась. — Это у вас урчит? Да — Да? — переспросил я. «Надо же, так громко!» «Нет, это все-таки у вас. Наверное». Пес, сожрав внутренности ящерицы, следила за тем, как я режу мясо на тонкие ломтики. Леди Беатриса взяла без брезгливости и ела достаточно спокойно, не и без всяких женских штучек. Оставив нам по большому ломтю, я остальное бросил Бобику. Он поймал на лету и сожрал с такой скоростью, как если бы ухватил пролетающую муху. Леди Беатриса хотела бросить ему и свою долю. Я сказал настойчиво. «Лопайте сами! Скромность украшает, но оставляет голодным!» Она, к моему удивлению, подчинилась. Ела сама, а псу бросила в самом конце завтрака чисто символический кусочек. «Он так смотрит!» — сказал его оправдании, «Я просто не могу!» «Он хитрый!» — ответил я. «Ладно, будем искать дорогу дальше или останемся здесь жить!» Она посмотрела с укором. Я бесстыдно оскалил зубы и посмотрел ей в глаза. Мол, когда мужчина смотрит женщине в глаза, все остальное он уже осмотрел. Зайчик копытом выбил из земли булыжник и с хрустом раскусывал его, смешно раздувая щеки. Леди Беатриса уставилась с ужасом. Я сказал примирительно. Не траву же ему жрать в незнакомом месте. Еще неизвестно, что за трава. Нажрется, а потом закрякает, гнездо вить начнет. А гранит он и на Марсе гранит. Мы пошли к зайчику. Я уже прикидывал, как заброшу ее в седло как она на мгновение окажется в моих объятиях. Но взгляд упал на толстую, как купчиха и очень красивую гусеницу, что неуклюже ползет через нашу полянку. На щепочке упала и перевернулась, долго извивалась на спине, пытаясь за что-то зацепиться. Я оглянулся. На той стороне, откуда ползет, деревья унылые и с повисшими листьями, а на другой молодые и бодрые, листья сочные. «Бедолага», — сказал я сочувствующе, — «я тебе помогу, родная». Осторожно поднял ее и, держа на ладони, понес через поляну. Там посадил на веточку с молодыми листочками. Гусеница сперва уцепилась всеми коротенькими лапками, не веря счастью. Потом осторожно вытянула шею и потрогала ближайший листок. Я с облегчением вздохнул, когда она с энтузиазмом вгрызлась. Вернулся к зайчику. «Леди Беатриса, прошу вас». Она дождалась, когда я преклоню колено. Легонько вспорхнула в седло, коснувшись меня всего дважды. Подошвой сапога и кончиками пальцев, склоненной головой. Уже с седла перебралась на круп, оттуда посмотрела сверху вниз со странным выражением. «Это что же?» — поинтересовалась она ровным голосом. «Какой-то магический ритуал?» «При чем тут?» — удивился я. «Вы же видели, ей переползать на ту сторону целый день. А для гусеницы это год жизни». «И что?» — спросила она с непониманием. «А то, — пояснил я, — что вот для нее явлено чудо». Она стремилась к тому дереву. Раз и готово, она уже там. Хорошенький носик сморщился. Это понятно. Но вам это зачем? Я сдвинул плечами. Леди, вам непонятно, но смею вас уверить, что иногда добрые дела делаются и просто так, не за деньги. Или земли. Вы на что намекаете? Ни на что не намекиваю. Просто перенес гусеницу с дерева на дерево, сделал доброе дело. Вы знаете, какая из нее вылезет красивая бабочка? Нет. Я вставил ногу в стремя, медленно и осторожно поднялся в седло. Она тут же ухватилась за мой поезд. «И я не знаю», — ответил я со вздохом. «Не силен в гербарии, но я счастлив, что увеличил количество красоты в мире на одну единицу. Может, даже на две, все-таки гусеница крупная, толстая, жирная». Она недовольно засопела за спиной, но я чувствовал, как недоумение только разрослось. «Скажи я, что это некий колдовской ритуал, поверила бы охотнее. И даже поняла бы». Я объяснил терпеливо. «Во всем мире идет битва сил добра с силами разума. В вашем случае силы разума победили и продолжают побеждать. А в моем случае победила доброта моя беспримерная». Она засопела еще недовольней, стараясь понять, где я уел. Вроде бы и умный назвал и себя дураком, но как-то звучит странно. «Из двух зол побеждает самое злобное», — объяснила она. «Так появляется добро». «Так вы говорите, добрый?» «Да», — согласился я. «Вы пробудили во мне добрые чувства и теперь пеняете на себя». Она фыркнула. «Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них слабые нервы. Ах, ах, гусеница, ах, ах, бабочка вылупится». Я поинтересовался с интересом. «Вы, котят, в ведре топите или в тазу?» «Почему это?» «Да так, почудилось», — объяснил я. «Котят вы наверняка топили с наслаждением, а уж прощенков вообще молчу». Она выпрямилась и посмотрела на меня сверху вниз. «Сэр, это недостойная забава для благородных. Для этого есть слуги, а я предпочитаю наказывать людей, а не беспомощных котят». «Салтычиха вам не родственница?» — поинтересовался я. «Да, говорят, тоже котят любила. И целый выводы кошек держала».